Глава восемьдесят ч е т в р т к с а н д р оставил меня у двери и велел её сторожить, пообещав, что скоро вернётся с братьями». Легко сказать. Джеймсон однозначно дал понять, что он обо мне думает. Грейсон точно сквозь землю провалился. Нэш вообще не проявлял никакого интереса к дедушкиным играм, причём с самого начала. Что если они не придут? Что бы ни скрывалось за этой дверью, Тобиас Хоторн явно хотел, чтобы мы открыли её вместе. 18 октября — это лишь промежуточный ответ, не иначе. На свете немало людей, родившихся в этот день. Но почему выбрали именно меня? За что просил прощения миллиардер? Столько несостыковок, — подумалось мне. Одна я во всём этом точно не разберусь. Мне нужна помощь. Над головой послышали с ь шаги, но через мгновение они затихли. «Ксандр?» — позвала я. Ответом была тишина. «Ксандр, это ты?» Шаги вновь зазвучали, всё громче и громче. Кто ещё знает о туннеле? Я до того увлеклась попытками отыскать окончательный ответ на эту головоломку, что совсем позабыла о том, что кто-то из обитателей дома х о т о р н о в самолично впустил Дрейка в т у н н е л е В эти самые туннели. Я прижалась спиной к стене. Шаги над головой становились всё о т ч е т л и в е е а потом снова затихли. Я посмотрела наверх, на прореху, сквозь которую мы с Ксандром сюда и попали. Единственный выход отсюда. И увидела человека. В спину ему бил свет. Силуэт явно был девичий. А следом в глаза мне бросилась знакомая бледность. «Ребекка!»